Глава пятая. «В город на параконе». «Слыхали? Вы виноваты, Михаил Михайлович, вам и отвечать!» — раздался рядом торопливый говорок. Да без надобности они тут зовсень, для порядку стоят!» — прогудел в ответ густой рявкающий бас, от звука которого Митя чуть не вылетел из седла. «Отколы батька мой Михаил Потапыч зовсим малым был, Ногайская орда в степях озоровала, Стада городские угоняли случалось, Девок фабричных утаскивали, Ищи их потом в степи по кибиткам, Вот тогда да, С тех башен нагайцам прикурить давали, А зараз с той стороны яка опасность, Хиба у начальство понаедет?» Отец и Митя медленно обернулись. У обочины дороги их поджидали трое верхами. Даже Митя, невеликий знаток статей обычных непоровых коней, оценил лошадок этой троицы и насколько лошади подходят всадникам. Поджарый жандармский офицер в свежем с мундире восседал на нервном текинце. Конь перебирал тонкими ногами и косил хищным глазом на робко кланяющихся прохожих. Коня вроде того, что под вторым всадником, Митя видал разве что на эскизах к будущей картине господина Васнецова с тремя богатырями. И если бы конь не тряхнул гривой, отгоняя слепней, Митя и вовсе решил бы, что это выставленная у дороги каменная статуя. Конь был огромен. Крутые бока, широченная спина, копыта, как суповые тарелки. Коня было жалко. С усталой покорностью он нес на себе громадного всадника. Казалось, даже спина богатырского тяжеловоза прогибается под его весом. Казачий мундир, сукна на который понадобилось вдвое, если не втрое больше, чем на обычный, обтягивал широченные плечи, физиономию чуть не до глаз покрывала короткая жесткая борода. Впрочем, из-под густых, как щетки бровей, Выглядывали хоть и маленькие, но веселые и добродушные глазки, а плечи лохматый богатырь сутулил, точно извиняясь и за размеры свои, и за мощь. Рядом с этими двумя, третий, ничем не примечательный всадник, с прилизанными волосами и сереньким личиком, терялся, хоть и пытался выпячивать грудь и подавать вперед мелкую мышастую кобылку его высокоблагородие! Начальство есть, и они с вами недовольны!» Паба объявизгливо выпалил этот третий. э э Для начала хотелось бы знать, кем именно я недоволен, господа?» — вымученно улыбнулся отец. «Кто эти трое, догадаться несложно, но ему требовалась пауза. Было неприятно, что у ссоры с сыном оказались свидетели. Митя и вовсе отвернулся». Впрочем, с любопытством поглядывая на троицу Искоса. «Так Михаил Михайловичем же!» — аж подпрыгнул в седле Серенький. «Его башни, ему и...» «Его высокоблагородие попросил нас представиться!» — хмыкнул жандарм и с щегольской небрежностью кинул руку к козырьку. «Начальник губернского жандармского управления, ротмистр Багинский Александр Иванович...» Неблагонадёжные лица, антиправительственные кружки, оскорбления величия и чести, иные злоумышления против державы и государя-императора — это всё мои заботы. Ну то и. Войсковой старшина Катеринославской паланки азовского казачьего войска Потапенко Михаила Михайлович. Смущенно ёрзая в седле, отчего коня клонило то вперёд, то назад, как дерево в бурю, прогудел богатырь. Порубежники мы, охрана, отцы находников варяжских. Порт, склады, особливо железные, дюжи для них лакомый кусок. Вот мои казачки, значится, вдоль всего Днепра в башнях-то и караулят. Митя поглядел на него с любопытством. Варяжские находники, официально именуемые Вольным Виталийским Братством, были бичом северных морей. И продолжалось это уже лет 500. Деревянные дракары сменялись паровыми, но корабли с драконом на носу, как и встарь, возникали словно из ниоткуда у прибрежных городов и налетали, убивая и грабя, увозя товары и даже людей. Их база — остров Готланд давало отпор даже объединенным флотам северных держав, а их секрет, каким образом они каждый раз ухитряются подобраться к самому берегу, так и оставался неразгаданным. Вот и держали в северных королевствах башни с паропушками и гарнизоны, готовые встретить варягов-виталийцев, если те проскальзывали мимо патрульных канонерок. Такие же башни Митя видел и в Петербурге, и на побережье Финского залива, только служили в них императорские лейб-гвардейцы. И хотя последняя попытка Витальеров прорваться в столицу случилась еще во времена Крымской войны, выглядели те башни не в пример лучше. Митя еще раз окинул запущенные башни насмешливым взглядом, заставив громадного Михаила Михайловича торопливо забормотать. «Предыдущий губернатор башни на въезде вот отновить снести хотел. Ну так снос он тоже гроши стоит. Вот и отправляем дежурить хворых до да проштрафившихся. И не вылезут они звитты до конца своего никчемного життя!» — возвысил он голос, одаривая зверской гримасой торопливо натягивающих мундиры стражников. «А справжние башни у нас на берегу, хоть зараз поехать можем. Вы уж не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие». «Да погодите вы с башнями! Сами представились, другому дайте!» «Позвольте отрекомендоваться, Милков Феофан Феофаныч». Серенький выслал коняшку вперед, словно пытаясь задвинуть богатыря-казака за спину. Учитывая разницу в размерах, выглядело это так, будто мышь пытается заслонить гору. Казак нависал над макушкой Мелкова и выпирал с боков. — Имея честь возглавлять здешнюю железнодорожную жандармерию. Железной дороги, так сказать, в полном объеме еще не имеется, но жандармерия уже даст за порядком среди проезжающих бдимс. — Имел удовольствие наблюдать, — бесстрастно кивнул отец. Невозможно было понять, хвалит он или упрекает, но Мелков ощутимо занервничал. «Меркулов, Аркадий Валерьяныч, коллегий-советник, начальник новосозданного губернского департамента полиции». «Там «Да мы знаем», — прогудел Потапенко, продолжая смущаться. Флегматичный до безучастности коняка терпеливо сносил его ёрзанье. "Чего б мы иначе туточки торчали!» «Вечно вы, Михаил Михайлович!» — немедленно накинулся на него Мелков. «Тише, Фанфаныч!» оборвал железнодорожника жандарм и перевел взгляд на Митю. «Сын мой, Дмитрий!» — с явным облегчением представил отец. Митя мысленно обревизовал свой внешний вид, автоматон блестит, кожаный плащ скрывает все недостатки одежды и поклонился, старательно копируя поклон младшего князя Волконского на конной прогулке вдоль Невского. Край глубокого автоматонного сиденья немедленно врезался ему в живот, но выглядело, сдаётся, весьма бантонно. А также мой управляющий, Свинельд Карлович Штольц и его младший брат Ингвар, указывая на остановившуюся неподалёку парателегу, закончил отец. Троица раскланялась в ответ. Жандарм снисходительно... Старшина расплывшись в широчайшей улыбке, от которой Борода разошлась в стороны, как распахнутые крепостные ворота, а железнодорожник слегка подобострастно. Мы знакомы, жандармский ротместр едва заметно кивнул. Правда, раньше мы знали Свинельда Карловича в несколько ином статусе, и двусмысленно усмехнулся. Глядел он на старшего штульца, точно как приближенные нового государя Александра Третьего Дождьбожича на соратников государя предыдущего. Прикидывая, достаточно ли те ослабели уже, чтобы сожрать, или сильна еще старая гвардия и лучше поостеречься. Свенальд Карлыч склонил голову в ответ, на лице его не дрогнул ни единый мускул. Зато Ингвар, как всегда, вспыхнул и уставился на жандарма негодующим взором. «Ну что с ним сделаешь? Разве можно поддаваться на такие простейшие провокации?» Митей едва заметно шевельнул рукоять автоматона, параконь клацнул, переступил с ноги на ногу и чуть-чуть развернулся. Насмешливым взором жандарм вместо красной физиономии Ингвара уставился на железный конский круп, из-под задранного хвоста курился тонкий белый дымок. Жандарм даже слегка вздрогнул, и вскинул изумлённый взгляд на Митю. «Очень-очень надеюсь, что уж я-то невозмутим. Любезность, благожелательность, непроницаемость, любезность, благожелательность... А мы вот встретить вас решили, ваше высокоблагородие!» Ничего не замечая, продолжал чистить мелков. «Приветственный адрес заготовили. Вся железнодорожная служба подписалась!» Он засуетился извлекая из притороченного к седлу кожаного планшета роскошный бархатный альбом. Открыл и, внушительно прокашлившись, приготовился читать. «Весьма благодарен, господа, только давайте после. Хотелось бы оценить во всей полноте, а здесь это вряд ли возможно», — отец кивнул на запруженную людьми дорогу. «Конечно, как угодно-с», — явно расстроился Мелков, — и попытался пристроить свою коняшку рядом с отцом. Но конь под казацким старшиной развернулся неторопливо и страшно, как крейсер в городском пруду, едва не вынеся Мелкова из седла одним взмахом хвоста. Мышастая лошадка железнодорожника шарахнулась в сторону, испуганно взбрыкнув задом. — Стой, холера ясная! — Мелков заполошно дергал узду, не успокаивая, а еще больше пугая лошадь. Тем временем текинец жандарма скользнул мимо, будто змея, и занял место по другую сторону отцовского автоматона. Наконец-то справившийся с конем мелков, горестно поглядел вслед более расторопным приятелям, вздохнул и пристроился рядом с Митей. Кавалькада неспешно двинулась по дороге, замыкала процессию парателега с тарахтящими и подпрыгивающими в кузове водочными бутылками. «Неужто это и есть его высокоблагородие — знаменитая добыча?» Приторно-любезно поинтересовался Мелков. Митя покосился оскорбленно. Добыча на самом деле была его. Прознают здесь, как он мертвяков крошил. Отбою от барышень не станет. Все захотят познакомиться с героем-то. К сожалению, отбою не будет не только от барышень». Ротмистру тоже по должности положено интересоваться. А как Митя, бескровный, мертвяков крошил, да еще в количестве сильнейшей мараны, чем нынешнего поколения, недоступном? И ни за отцовское звание, ни за дядюшкин титул не спрячешься. А он все еще надеялся спрятаться, ускользнуть от судьбы, ласково усмехающейся ему клыкастой пастью рыжей мары. «Наслышаны, наслышаны!» — не дождавшись ответа, продолжал вещать Мелков, слегка подобострастно заглядывая Мити в лицо. Весь город кипел, начальник департамента и в должность еще не вступил, а уж такого размаха преступления раскрыл. Нелегальные цеха, поднятые мертвецы, говорят, нечто сугубо еретическое вскрылось. Поднятые древние боги, древнейшие. Сквозь зубы процедил Митя. Мелков ему не нравился. «Когда перед тобой лебезит чиновник не самого низкого ранга, это должно льстить. Но почему-то не льстило. Скорее, Мелкова хотелось убить». Митя едва заметно вздрогнул, вдруг поймав себя на желании ткнуть пальцем в эти бегающие глазки и давить, давить, давить... «Да как же это можно, что боги? Никак не можно, бог-то он один!» Укоризненно залопотал Мелков и перекрестился на торчащую вдалеке церковную маковку. Мите пришлось силой сжать пальцы, а то руки так и тянулись к пухлому в складочках горлу. «Да что со мной?» — торопливо пряча кулаки в карманы автоматонного плаща, испуганно подумал он. «Бросьте, Фан-Фаныч, как их еще называть-то? Дальние предки чтимых кровных предков?» — бросил через плечо ротмистер. «А вдруг они вовсе не предки и даже не родичи?» «Родичи, не родичи, а ведь встали — стервицы!» — буркнул Мелков, и последнее слово звучало как ругательство, а не как обычное название восставших мертвецов. «Где это видано, чтоб какой-то лавочник мертвяков будто кровный Мараныч поднимал?» Раз уж, Аркадий Валерьяныч, прошу прощения, ваше высокоблагородие, но вы ведь ни разу не кровный. Ежели сами без Мараныча упокоили, так и мертвяки, видать, пожиже обычных оказались, хмыкнул ротмистер. Хотя, сынок ваш, вроде бы, кровный по матушке. И острые, как два буравчика, глаза его уставились на митью. Вот теперь светская выучка понадобилась сполна. Не показать, что напрягся. Не дрогнуть лицом. Жидкий мертвяк, ротмистер, особой опасности не представляет. Негромко, так что богинскому пришлось податься вперед, чтобы услышать, обранил отец. Ввиду высокой стадии разложения. А по матушке? Разве что посылать можно, а кровным быть никак нельзя. Ты или кровный, или нет. Впрочем, вы ведь это знаете, не так ли, Александр Иванович? «Я и про древнейших богов раньше не знал», — буркнул ротмистер. «There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy». «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Просто зазнался народишка не по чину», — заключил Милков. «Чугунку кладут, заводы строятся, вот и лезет сюда всякая шваль». «Вон там Брянское акционерное общество литейные цеха заложило», — Мелков махнул в сторону труб. «А с той стороны конкуренты их — бельгийские заводы «Шедуар». Заводов еще и нет толком, а рабочие уже из-за барака в бунт учинили. Дескать, зимой там жить невозможно. И добро их, бельгийские рабочие, а то ведь наши, русские!» В голосе Мелкова дрожало тягостное недоумение. «Неужто все так плохо?» пробормотал Митя. «Та и доброго багата. вдруг громахнул казацкий старшина. «Пришли рабочий народишко звычайно шебутной, але ж ось мы з вами, панове, зараз на фабрику въезжаем». «Район такой!» «По фабрикам ткацким названо. Ещё при светлейшем князе Потёмкине заложены. Суконные, чулочные, иные прочие. У самого государя-императора три мундира Екатеринославского сукна», — поторопился влезть Мелков. Митя разочарованно хмыкнул. Окрест не оказалось ни лавок, торгующих тем самым сукном, ни иных интересностей. Облупленные домишки в один, самое большее два этажа, Перемежались глиняными домиками с огородами, по лысому пустырю бродили тощие козы. — Самое гиблое место в городе! — усмехнулся ротмистер. — Було! — наставительно поднял толстый палец Потапенко. — При бачке моем, Михаила Потапыче, ведь здоровые мужики! При оружии, якщо сюда ехали, коней в галоп пускали, да и то всякое случалось! «Меховые воротники с офицерских шинелей те обрывали, а зараз носить будут!» Довольно прогудел он. «Завода управления бельгийское поставят. А це склад брянского товарищества!» Он ткнул хлыстом в громадный прямоугольник, сложенный из навехонького кирпича, торчащий среди развалин, словно гриб на трухлявом пне. Заплетаясь в спутанный клубок, Со всех сторон к прямоугольнику тянулись накатанные колесные колеи. Битюги-тяжеловозы волокли проседающие телеги, а крепкие грузчики с матом и уханьем выгружали тускло поблескивающие железные болванки. — центральные губернии отправлять будут, на питерские заводы, — кивая на склад, пояснил ротмистер. — Должны были уже отправить, но сроки строительства дороги сорваны, да, мне объяснили. — оборонил отец, покойный железнодорожник, что так и не довез свой доклад до губернатора. — Железо с чугуном тут скопилось на сотни тысяч рублев, а может, даже на целый миллион! Аж зажмуриваясь перед величиной и величием суммы, сладко пропел мелков. — Почему не выставили охрану? — поинтересовался отец, и вся троица застыла в седлах, и впрямь будто воснецовские богатыри на распутье. — Да к... кому охранять-то? Мои казачки все на башнях, — прогудел Потапенко. — Мои жандармы не умеют сторожить склады, — отрезал ротмистер. — Моим так вовсе дальше железной дороги дела нет, — подхватил Мелков. — Любопытно, чтобы ответил ваш полицмейстер, — сытым котом промурлыкал отец и одарил троицу долгим взглядом, точно пересчитывая. Митя подавил ухмылку. Из будущих отцовских подчиненных только полицмейстер встречать не явился. «Зато теперь, господа, вы перестанете задаваться вопросом, почему именно у вас государь-император повелел создать первый губернский департамент полиции», насмешливо добавил отец. Последовало недолгое молчание, новые подчиненные торопливо переглянулись, в глазах их сквозила досада — и некоторое слабенькая пока уважение. «Государь мудр!» — наконец пробормотал Мелков и вдруг радостно подскочил. «А вон, глядите, сосед ваш, Лапа Данилевский! Точно он! Только у него эдакое чудо имеется!» Подпрыгивая на выбойнах, к складу катила пара телега. «Из преданного Анны Владимировны!» — косясь на Штольцев невинно поинтересовался ротмистер. Митя едва заметно качнул головой. Даже если это пара телега-штольцев, то выглядела она странно. Вместо знакомого открытого кузова на задке красовалось нечто вроде полотняного навеса, как в фургонах переселенцев из Туманного Альвиона в Новый Свет, готовых хоть с дикими индейцами жить, лишь бы от и господ из полых холмов их отделял соленый океан. Отец одарил ротмистра укоризненным взглядом и обернулся к Штольцам. «Свинальд Карлыч, вы ведь знаете, где здешний полицмейстер обретается? Сделайте одолжение, отвезите водку туда, мы вас догоним». Митя мысленно согласился. Просто уехать, не поздоровавшись с соседом, неприлично, но Штольцам с новым мужем Анны встречаться не следует. На лице Свинальда Карлыча мелькнуло облегчение — Зато Ингвар вскинулся, как боевой конь. «Мы не собираемся, бежа!» — гневным фальцетом начал он. -ш -ш -ш -ш. Резкий рывок рычага и пар измитенного автоматона накрыл всех. А когда развеялся, свинальд Карлыч уже катил прочь, что-то неслышно выговаривая Ингвару. Крытая пара телега подъехала, и с облучка спрыгнул Иван Яковлевич Лапо-Данилевский. Помещик, гласный губернского земства от дворян, уважаемый человек, о чем знали все. Убийца, оскорбитель крови, сообщник покойного бабайка, о чем знал только Митя, ну и отец тоже, но ему доказательства нужны. «Дорогой сосед, господа». Иван Яковлевич изящно оцелютовал тростью. — А это штольцы отъехали? — Парателегу прикупить изволили, Аркадий Валерьяныч. — Одобряю. Весьма полезная в хозяйстве вещь. Лапа Данилевский похлопал бывшую собственность штольцев по передку. — Военная добыча, — протянул Митя. — От господина Бабайка. У нас еще три такие есть. — — На что угодно спорю, не все они раньше принадлежали бабайка. Была тут и ваша доля, Иван Яковлевич? — злорадно подумал он. — Была. Лапа Данилевского заметно перекосила. Но он кивнул Мите, будто только заметил. — Дмитрий, жаль, Алеша со мной не поехал. Он вас часто вспоминает. Последние слова звучали откровенной угрозой. «Приятно слышать. Я его тоже. И не надейтесь, не забуду». «Вести юношу в столь непрезентабельное место?» — тут же подхватил отец. «Ну, ваш же юноша! Вот он!» — окрысился Лапа Данилевский. «Так мы по делу. Так и я не для удовольствия. Подумываю, вложить деньги в новые бельгийские заводы Шедуар. Присматриваюсь пока, как и что». Взмахом трости он указал на склад. «На этом складе нет бельгийского железа», — вдруг негромко сказал ротмистер. «Здесь только железо для питерских заводов, а их заказы все идут брянскому товариществу». «Ничего», — небрежно отмахнулся Лапа Данилевский. «Сегодня брянцам, а завтра, глядишь, и к бельгийцам обратятся». «Вот Аркадий Валерьяныч говорит, что промышленность — дело растущее, а я ему верю. Может, даже предложу бельгийцам еще один склад поставить, заодно и кирпич им продам. Я, знаете ли, на Анечкиных землях заводик кирпичный заложил». Митя неслышно скрипнул зубами. «А их, мертвецкий кирпич, не берут» и он готов поставить последнюю уцелевшую сорочку от Калина против крестьянских анучей, что Лапа Данилевский к этому причастен. «Умеете вы дела делать, Иван Яковлевич!» — завистливым подобострастием выдохнул Мелков. «Умею», — согласился Лапа Данилевский. «Могу и вас научить, Фан Фаныч. У чиновников моего департамента одно дело — общественный порядок». — холодно обронил отец. — Этим мы и займёмся, не так ли, господа? — Честь имею! — кивнул он лап Данилевскому и повёл автоматон прочь. Теперь Митя ехал последним, лопатками чувствуя устремлённый ему в спину взгляд. Что ж, в этом коротком соревновании Иван Яковлевич их обошёл чуть-чуть, но гонка только начинается. Копыта автоматонов звучно чавкали в грязи. Здешняя фабрика и впрямь была местом отвратным. Митя дернул пара коня в сторону, объезжая вдавленную в дорогу дохлую кошку. От мостовой остались лишь редкие островки камня, но и те были уже частью выворочены. Митя представил, как мостовая с каждым днем укорачивается все больше, и больше. Улица была совершенно оглушающе пуста. — Гнать народишка отсюда велено, ось-ось сносить -ось будут, — буркнул Михаил Михайлович. — Хиба еще сами фабричные ходят, так за смена у них. Но Мите все равно казалось, что сквозь плотно закрытые обшарпанные ставни за ним следят внимательные глаза. Взгляды тянулись за их кавалькадой, точно клейкие паутинные нити. Земля едва заметно содрогнулась, Возвышаясь над домишками, по соседней улице протопал паработ. Человека в седле скрывали нагруженные на железные плечи ящики. Паработ был старый, и то и дело заваливался набок. Казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет, сминая убогие домишки, как бумажные. К запаху мокрой земли и глины прибавилась вонь старого масла и еще чего-то, чего-то отлично знакомого — даже родного, противного, но одновременно и притягательного. Митя вдохнул всей грудью, ноздри его жадно трепетали. Голова вдруг отчетливо закружилась, так что ему пришлось схватиться за ручки автоматона, чтобы не выпасть из седла. Автоматон повело в сторону, и он едва не врезался в мистра. Юноша! — заставляя своего тыкинса отпрянуть, гаркнул богинский. — Что с вами? — Митя не слушал, не слышал. В ушах гремел набатный колокол, отрезая все звуки, а перед глазами плыл туман. Оставался только знакомый запах и желание идти за ним, отчаянное, непреодолимое. Он должен сейчас же немедленно узнать, что это там пахнет, кто это там Дёргано, точно сам был всего лишь автоматоном, Митя сомкнул пальцы на рукояти, и Паракон неуклюже, пошатываясь и засекаясь, двинулся в соседний проулок. «Митя, куда ты?» — закричал отец, но эти крики доносились как сквозь подушку. «Митя!» — чья-то рука схватилась за рычаг, пытаясь остановить автоматон. Митя резко ударил ребром ладони — Раздался болезненный вскрик, рука пропала. Поле его зрения вдруг сузилось, превратившись в туннель, в котором виднелся лишь конец проулка и, словно картина, обрамленная рамой, искореженный старый фонарь. «Може мне его седла-то выдернуть? Неладно еще с хлопцем!» Все так же издалека долетел бас Михаил Михайловича. И нервный голос отца в ответ «Да!» И тут же «Нет, погодите!» «Митя!» Митя прибавил скорости, и в дробном грохоте копыт и разлетающихся брызгах влажной земли вылетел на что-то вроде крохотной площади. Автоматон едва не врезался в покосившийся фонарь, Митя успел дернуть ручку. «Фабрика! Фонари тут ставить смысла нет, не уцелеют!» — бросил ротмистер. От него тянуло легкой брезгливостью. Кажется, жандарм решил, что сын у нового начальника склонен к припадкам. Мити было все равно. Важен был только зов, отчетливый, непреодолимый зов крови. Кровь пела, кровь звала. Митя сиганул прямиком из седла, пошатнулся, едва не упав, и, скользя сапогами по остаткам брусчатки, кинулся к ближнему домишке. — Что ты делаешь? Снова закричал отец, когда Митя саданул каблуком сапога по ржавому замку на двери. Тот лишь громко лязгнул. Митя зарычал, как дикий зверь, и метнулся к автоматону за инструментом. «Погодь, сынку, зараз я ее!» Вдруг прогудел оказавшийся рядом старшина и двинул в дверь плечом. Сорвавшаяся створка с грохотом рухнула внутрь. "Михаил Михалыч, зачем вы?» — начал Мелков — «Та, сдается, хлопец знает, что робить!» Митя, набычившись как для таранного удара, ринулся внутрь и встал посреди запыленной комнаты. Его отпустило мгновенно и сразу. Гул в ушах стих, туман перед глазами развеялся, все стало четким и ясным, и Митя просто стоял, вбирая в себя зрелище, Которая после недавней одуряющей мути на краткий миг показалась ему восхитительным, и только задушенный, полный ужаса шепот за спиной «Творец Вседержитель и Кровные Предки!» заставил его очнуться. В тонких, похожих на спицы лучиках света, пробивавшегося сквозь щели закрытых ставин, куча посреди комнаты казалась брошенным трепьем, И только когда глаза привыкли к сумраку... Мелков ринулся вон, и тут же стало слышно, как его тошнит за порогом. На полу, глядя в потолок остановившимися пустыми глазами, лежал мужчина, в напрочь развороченной груди его белел кусок кости. Второй притулился в углу, в некогда дорогом, а ныне изодранном в клочья сюртуке измаранном кровью белом жилете и даже в цилиндре с силой нахлобученным до самых ушей, а у ног его были небрежно брошены останки женщины, тело с вырванной рукой и откатившаяся в сторону голова с недлинной темной косой. На застывшем лице не было страха, только растерянность и недоумение. В пыли вокруг мертвецов отпечатались следы громадных медвежьих лап.